Устремление в будущее Однажды женщина остановилась между изображениями благословенного Будды и Майтреи, не зная, кому принести почитание. Изображение благословенного Будды произнесло «По завету моему, почитай будущее, стоя в защите прошлого, устреми взгляд на восход».